Третье. В шикарных туалетных комнатах гостиницы «Лотос», в отличие от холодного туалета сумасшедшего дома, было тепло и просторно. Стоя перед огромным чистейшим зеркалом, Михаил Михайлович пытался при помощи небольшой металлической расчески придать своим волосам хоть какую-то форму. Чужой костюм сидел на нем неплохо. Рубашку он умудрился не только постирать, но и погладить. Галстук идеальный, но синеватые запавшие щеки и взлохмаченные волосы все-таки смущали его. В таком виде он никак не мог предстать перед Кудриным, а уж тем более присутствовать на деловом завтраке. По плану Йоффе должен был встретиться с учеными. Убедить их и при поддержке физиков выйти на центральную прессу. Утром позвонил в Дубну, хотел связаться со своим школьным приятелем и узнал, что тот в Москве, жена Кудрина, Маша, сообщила, что Петр Петрович уехал, но продиктовала московский телефонный номер. Йоффе позвонил и сразу же был приглашен. — Приезжай, миш сказал Кудрин. — Пожалуй, это будет очень кстати. Мы тут хороший бизнес крутим с англичанами. Может, и ты подключишься. Приезжай. И никаких вопросов. Я заказываю столик. Жду тебя. В обществе доктора Йоффа все время возвращался к странному прибору, способному вернуть ему память. Но, расставшись с Вячеславом Викторовичем на проспекте Мира, Михаил Михайлович начисто потерял интерес к Т-излучению. Он испытывал такую сильную неловкость, что больше ни о чем не мог думать, только о тех несчастных пятистах долларах, что в прошлый раз после ночной пьянки сунул ему кудри «Кажется, у меня проблемы», — спрашивал он себя, поднимаясь по застеленной ковром мраморной лестнице в ресторан, где была назначена встреча. Какого беса Петька меня на завтрак пригласил? Непонятно. Сказал, деловая встреча, но я не помешаю. Сказал, что другого времени он все равно не найдет, занят очень. Бизнес закабалил. Как бы мне повежливее на свою тему разговор вырулить. Трудное дело. А тянуть тоже времени нет. Сразу надо быка за рога. Столик располагался прямо под гигантской хрустальной люстрой. Люстра не горела, солнца из окон хватало, но висела она так низко, что Йоффе испугался зацепить ее головой, когда здоровался и пожимал руки поднявшимся навстречу ему бизнесменам. Это Майкл, мой лучший деловой партнер. Это Вирджиния, его секретарь, улыбаясь, представлял Кудрин. Несмотря на ранний час, похоже, он был уже на веселе а это Михаил Йоффе, друг детства. Англичанин был розовый, надутый, как шикарный пластиковый пупс за 20 долларов. Михаил Михайлович видел такого точно пупса в коммерческом ларьке когда покупал там водку и коньяк. Секретарша, одетая в строгий серый костюм, как дешевая шлюха, фиксировала свои неестественно длинные обнаженные руки и ноги, меняла положение, принимала картинную позу, замирала, глядя через бокал, а через минуту все повторялось. Новая улыбка, новая поза, новый бокал. — Должен предупредить, — заливался Кудрин, — Миша — природный гений, уникальный талант, вы не поверите, Майкл, он простой слесарь, а грузит идеями на уровне академика.